— сердито произнес Кронье. Она и с ней ответила. Она разглядывала мусор, собранный на месте гибели и кара. Все, что море выбросило на берег, в колонке Сормью в радиусе 20 метров вокруг трупа. Еще утром она потребовала, чтобы эти обломки доставили ей запечатанными в пластик, и вот добычу у нее в руках. — Наш криминалистический отдел приложил полный список, — продолжал полицейский. Органику, подверженную разложению, хранить не стали. Ты вообще много уж на помойку. Скажи, зачем тебе эта дрянь? Хочу направить на анализ в экспертно криминистическую лабораторию в Тулузе. Углубленный анализ. Мы что, плохо сделали свое дело? Аннаис откинул нас от волос и улыбнулась. Просто я знаю там одного парня. Может, ему удастся что-нибудь для нас вытащить? Улику. Намек на улику.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 На картинке было видно, как Януш прыгает с балкона дома Арбура, спускается вниз по водосточной трубе и качется по асфальту, чудом попав под трамвай, пусть чего удирает по виню Републик. Эта закольцованная запись прокручивалась снова и снова. — Псих ненормальный, — пробурчал Гранье. — Или профи. Нет, просто отчаявшийся человек. Это разные вещи. Оба они, сидящие в глубоких фиолетовых креслах, Перед стеной, заставленной мониторами размером 16 на 9 дюймов, больше входили на режиссеров телевизионного шоу. Анаис, впрочем, полагала, что в сущности чем-то подобного они и занимались. Театральщины проторчали в студии полдня, но никакого результата не добились. Постоянная связь с полицейскими, снабженными рациями и восьмивистью патрулями, шесть сотен камер наблюдения с круговым обзором и возможностью менять масштаб картинки —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 Не болтая ерунды, она молча допила кофе. После утреннего происшествия крестьян Бюйсон впал в куму. В тяжелом состоянии его перевезли в скоропомощную больницу Ниц. Кающиеся грешники Арбура подали жалобу на полицию, обвиняя сотрудников в том, что своими плохо организованными, насильственными действиями они создали угрозу жизни их пациентов. Горький вкус кофе, как нельзя, лучше подходил к ее нынешнему настроению. Она чувствовала себя опустошенной, как земля после пожара. Все надо начинать сначала. Пока что она кляла, на чем свет стоит, правда, про себя, невезуху, из за которой провалилась операция. Во-первых, на шоссе А8 случилась авария, и они потеряли кучу времени, пока объезжали ее. В Ниццу прибыли уже около 9 часов.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 Зажатый в угол ринга, терпеливо их принимала. Не говоря уже о том, что в Бордо ее ждало внутреннее расследование. Сначала будет суд, затем вызов, дисциплинарный совет, а потом неотвратимые наказания. Но она старалась не думать об этом. Ее мысль занимал один Януш. Она дышала Янушем, она жила Янушем. Так что ж ты собираешься делать? Она и собралась, стала рассыпанные предметы. Детские сокровища, подобранные на пляже. Даже пожелая она отказаться от расследования, ничего не выйдет. Беглец прочно засел в ее сознание. Он пожирал ее мозг, ее душу. Она чувствовала, как его тень поглощает ее, впитывает в себя. Скомков пластиковый стаканчик, она зашвырнула его в мусорную корзину. Я возвращаюсь в бордо. Ты был художником. — Каким художником? — Писал автопортреты. — Я не про то. Я был профессиональным художником или любителем. И где я писал? Здесь? — Да, конечно, здесь, на вилле Корто. Старик гордеев улыбнулся. — Жан-Пьер Корто — это я. Я основал это заведение сорок лет назад. — Приют для умалишенных? Снова улыбка на раз снисходительной.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 «Мои постояльцы душевно больные. Это правда, но мы не используем иной терапии, кроме занятий искусством. Они целыми днями пишут, рисуют, вояют. Это настоящие художники. Прием химических препаратов съем к минимуму». Он засмеялся. «Иногда, мне кажется, что произошла смена ролей. Это они своим талантом лечат искусство, а не наоборот».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 Кортон цепил очки и вручил компьютер. Он был сухонький, невысокого роста, возраст около шестидесяти. Совершенно седые волосы, жестким ежиком, толстые губы, постоянно пребывавшие в движении, очки с затемненными стеклами. Он говорил глубоким и сочным голосом, лишенным интонации производившим гипнотический эффект. Они сидели у него в кабинете. Кабинет находился в небольшой датчике, расположенной в нижней части парка, окружавшего заведение.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 Он таких навидался. Впрочем, он сразу заметил, что компания, в которой он очутился, мало чем отличалась от его бывших пациентов из психбольницы, только они были чисты. Они покидали ницу под проливным дождем. Через некоторое время выбрались на грунтовую дорогу и ехали до Короса. Вилла находилась немного дальше, в нескольких километрах от деревни. На встречу, то и дело... Попадались полицейские машины с орущими мигалками. Он улыбался. «Его ищут, но теперь фиг найдут. Виктор и Януш больше не существует!» По пути он получил подтверждение тому, о чем догадался во время празднества. Пациенты виллы «Корто» каждый год принимали участие в городском карнавале. Сами придумывали, как оформить платформу. Заказывали в мастерских ницы кукол и другой реквизит – Он задавал множество вопросов, дело вид, что интересуется художественными сторонами выступлений. Оказалось, что автором идеи с полулюдьми, полукрысами был он, нарцисс, ученик Корто, проживший с ним весь сентябрь октябрь. Разумеется, он сам не помнил об этом времени ничегошеньки. «Вот», — произнес старик психиатр, наконец, отыскав нужный файл, — Тебя подобрали в конце августа на съезде шоссе А8 на повороте на Канны-Мужен. Ты ничего не помнил. В канской больнице тебя обследовали. Не обнаружили никаких травм, хотя проходить рентгенологическое исследование ты натрез отказался. Затем переправили в больницу Сен-Лу, там к тебе вернулись какие-то воспоминания. Ты сказал, что тебя зовут Нарцисс, ты приехал из Парижа. Семьи нет, по профессии художник». И врачи Сен-Лу решили, что тебя лучше всего направить сюда, к нам. «Я не нарцисс», — сухо сообщил он. Курто снял очки и снова улыбнулся. «Что он все улыбается? Зачем корчится себя добренького дедушку?» «Разумеется. Ты не нарцисс, но и не тот, за кого выдаешь себя сегодня. Вы знаете, чем я болен?» «Когда ты только приехал к нам, то много чего мне рассказал» где учился живописи, в каких галереях выставлялся, в каких районах Парижа жил. Я сказал, что был женат, но потом развелся. Я проверил. Все оказалось с выдумкой. Он не мог не оценить юмор и ситуации. Курто играл сейчас ровно ту же роль, какую он сам играл в случае с Патриком Бомфисом. За каждым психотическим бегством стоял психиатр, считавший своим долгом объяснить пациенту, что скрулупа пуста.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 от любой лакировки действительности, представлявших реальность во всем ее уродстве и подчеркивавших ее гротесковую природу, о художниках, мечтавших свернуть шею буржуазному лицемерию Ее работы отличались тем же безжалостным сарказмом. До боли в глазах яркие цвета, среди которых явно доминировал красный, густые в боростках краски мазки, позволяющие последить за движением кисти.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 А в конце октября продолжал Корто, ты исчез. Даже адреса не оставил. И я понял, что твои психические блуждания перешли в новую фазу. У каждого персонажа имелся и собственный реквизит. Клоун был изображен шариком и трубой, почтальон с велосипедом и сумкой, адмирал с подзорной трубой и секстантом. — Почему я писал эти автопортреты? — растительно спросил он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 Тогда пошли, я отведу тебя в твою комнату. Они вышли в темноту. С неба капал мелкий занудливый дождик. Нарцисс дрожал от холода. Он был по-прежнему в костюме после всех возлоключений, покрытым грязью и насквозь в белье. Хорошо хоть кресиную маску успел снять. Они подошли к лестнице, выложенной серой плиткой. Парк был террасный, подобно Рисовые плантации, только засаженные пальмами, кактусами и масличными культурами. Нарцисс полной грудью вдыхал насыщенный влагой воздух, особенно живитный в этой высокогорной местности. Не зря здесь находились санатории. И они дошли до илы Она представляла собой два соединенных между собой здания в виде буквы «Л», причем одно располагалось чуть ниже другого. Плоские кровли, прямые линии.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 Вспомнилась компания на карнавальной платформе, ухмыляющейся физиономией, нацепленный на лоб крысиной маски. Неужели эти психи тоже художники, как он? Неужели он такой же псих, как они? Комната, в которую его привели, была небольшой, квадратной и теплой. Ничего особенного, это уютно. Бетонные стены, деревянный пол, шторы из плотной ткани. Кровать, шкаф, стул, письменный стол. В углу крохотной ванной комната, больше напоминающий пенал. — Обстановка у нас спартанская, — пояснил кордон но никто не жалуется. Нарцисс согласно кивнул. От соразмерности, пропорции от серо-коричневых штор, от деревянного пола и мебели веяло гостеприимством. Эта комната могла бы быть монарской кельей. От нее исходило ощущение надежности и защиты. Объяснив в двух словах, как все устроено в доме, Корто выдал ему туалетные принадлежности и чистую одежду. Проявление заботы тронуло ее. Уже много часов и даже дней он висел на волоске, и этот волосок грозил вот-вот оборваться. Оставшись, один нарцисс принял душ и переоделся в чистые. Джинсы оказались великоваты. Майка бесформенной, свитер растянутым и пахнущим стиральным брыжком. Он почувствовал себя счастливым. Он рассывал по карманам нож, пистолеты, отобранные у охранника ключ от наручников, решив сохранить его как талисман. Извлек из портфеля папки с материалами и разгладил ладонью бумажной листы. Но погрузиться в их изучение ему не хватало храбрости. Он вытянулся на кровати и погасил свет.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 Гипотез, уже посетивший его в библиотеке Алькасар, он отличный сыщик, потому что всегда первым появляется в нужном месте, раньше полиции, раньше других свидетелей. Он почти уговорил себя, но тут вдруг дернул голову. Нет, нет, ничего не выходит. Еще можно допустить, что в шкуре Януша он шел по пятам за убийцей и бомжей, но в шкуре фрера